Приложение. Заглянем глубже. Четыре типа оправданий. В главах 12 и 13 рассказывается о четырёх распространённых типах оправданий: я лучше, я хуже, я заслуживаю и меня должны считать таким. Многие слушатели говорили нам, насколько полезно для них оказалось разобраться в этих разных видах ящиков, особенно узнать о «Матрице» «Я хуже», потому что мы не рассматривали ее в нашей первой книге «Лидерство и самообман». Поскольку два персонажа «Анатомии мира» Кэрл и Ави склонны пользоваться именно матрицей я хуже и идущий часто с ней в паре меня должны считать таким. Нам удалось здесь довольно подробно исследовать эти ящики. В книге говорится, что оправдания я лучше и я заслуживаю, а также я хуже и меня должны считать таким часто ходят парами. После публикации первого издания мы разработали схему переносных ящиков, чтобы помочь читателям разобраться, как эти типы оправданий взаимодействуют между собой. Мы называем эти различные стили оправданий переносными ящиками, потому что человек приобретает их и несёт с собой всю жизнь, если придаёт себя. Большинство людей пользуются теми и винными версиями всех четырёх стилей, хотя чаще всего делают основной акцент на 1 и 2 из них. На наших мастер-классах мы всегда знакомим слушателей с этими матрицами с помощью схемы переносных ящиков. Мы раздумывали над тем, чтобы добавить схему в основной текст книги, но в конце концов решили оставить исходную историю в прежнем виде и продолжить её здесь, в приложении, с помощью схемы и ещё кое-каких объяснений. Рассказывая о схеме, мы рисуем ее элемент за элементом, начиная с двух фигур в центре. Человек в центре слева — это каждый из нас. Человек в центре справа — люди, с которыми мы общаемся за пределами ящика. Когда мы не сидим в ящике, то считаем, что другие люди важны так же, как и мы. На схеме эта идея передается изображением обеих фигур на одном уровне, то есть каждый одинаково ценен. Это значит, что прячась в ящик, мы отступаем от этой основной истины: другие важны так же, как и мы. Отойти от этого утверждения можно в две противоположные стороны. Во-первых, можно забраться в ящик, поставив себя выше других, и тогда остальные уже не кажутся такими же ценными, как мы. Мы чувствуем, что превосходим их и смотрим на них свысока. Такое отношение обусловлено матрицей "я лучше". Когда же мы считаем себя лучше других, то естественно рассчитываем на то, что заслуживаем большего по сравнению с этими другими, например, больше похвал или извинений, или более высокой зарплаты, более приличного дома, больше свободного времени и так далее. Вот почему на схеме мы соединили ящик "Я заслуживаю" с ящиком "Я лучше". Другой способ отступить от истины другие важны точно так же, как и мы, опуститься ниже других. Теперь мы считаем себя уже не более, а менее ценными, чем остальные. Мы возносим их на пьедестал в сравнении с собой и смотрим снизу вверх. Такое отношение мы называем я хуже. Прячась в этом ящике, мы оправдываем свой разрыв с другими тем, что недостаточно умны, веселы, успешны и так далее. У матрицы я хуже тоже есть свой компаньон. Когда мы чувствуем себя хуже других, Могут возникнуть ситуации, когда нам очень важно, чтобы нас не считали таковыми. Давайте, например, предположим, что у сотрудника одной компании есть комплекс «я хуже» в отношении своего интеллекта. Поскольку в корпоративной обстановке, скорее всего, никому не хочется, чтобы его считали глупее других, человек, увязший в матрице «я хуже», сколотит и начнет носить с собой еще один ящик, потому что желает, чтобы его не считали глупее других. Такой ящик мы называем «я». Миня должны считать таким. Его можно сложить вокруг практически чего угодно. Желание, чтобы вас считали умным, весёлым, популярным, привлекательным, трудолюбивым, никогда не ошибающимся и так далее. Мы можем распознать, в каком ящике прячимся, если будем обращать внимание на эмоции, которые переживаем, потому что некоторые из них часто соответствуют конкретным оправданиям. На схеме перечислены несколько эмоций для каждого ящика, которые во многих случаях можно считать характерными индикаторами этой матрицы. Читатель может узнать эти различные ящики в действиях персонажей нашей истории. Когда Лу прячется в ящике, он чаще всего пользуется оправданиями: "Я лучше" или "Я заслуживаю". Кэрл, с другой стороны, более склонен прятаться в ящиках "Я хуже" или "Меня должны считать таким". Возможно, вам будет интересно подумать, какие стили оправданий характерны именно для вас дома, на работе, в обществе. Заглянем глубже. Побег из ящика. К концу 18 главы и Луу, и всем остальным в группе уже очень хочется узнать, как сбежать из ящика. Ави и Юсуф объясняют, как это сделать в течение следующих трех глав. Из-за того, что в книге уже и так полно схем, мы решили, что для слушателя будет лучше не перегружать основной текст еще одной, демонстрирующей «побег из ящика». А вот когда книга уже прослушана, эта дополнительная схема может оказаться интересной и полезной. Многие наши клиенты-организации пользуются схемой «побега из ящика» как стратегической карты самого этого «побега». Схема «побега из ящика». Буквой А обозначен человек, сидящий в ящике. У ящика только три стенки. Это символ того, что мы всегда одновременно находимся и внутри, и вне его. По-разному относимся к разным людям. Буквой Б обозначен человек, от которого А прячется в ящике. А буквой В обозначены люди в жизни А, от которых А не прячется в ящике и наоборот. Кроме того, это направление обозначает ещё и место за пределами ящика, к которому может получить доступ А. Стрелка показывает, как человечность Б может пробраться внутрь ящика через отсутствующую стенку. Такое возможно, если А найдёт для себя точку зрения, с которой удастся посмотреть на Б иначе, чем раньше. Процесс побега из ящика. Следующие 4 шага могут помочь вам, если вы пытаетесь выбраться из ящика. Шаг первый. Ищите признаки того, что вы в ящике. Многие признаки того, что вы находитесь в ящике, уже рассказаны в аудиокниге. Например, как мы виним или очерняем других, эмоции, характерные для того или иного вида переносного ящика, то как мы смотрим на других, на себя и на окружающие нас обстоятельства, когда несём с собой свои ящики и так далее. Однако на базовом уровне самое характерное различие это наши внутренние ощущения. Чувствуем ли мы в своих сердцах войну или мир? Как показывает схема, мы можем быть и обычно бываем одновременно и внутри ящика, и снаружи. Это одних прячемся в нём, от других нет. Таким образом имеется очень чёткий индикатор, позволяющий оценить происходящее. По сути, мы всегда имеем возможность сравнить наши мысли и чувства в отношении одного человека с мыслями и чувствами в отношении других. Ведь мы знаем, что чувствуем, находясь вне ящика, так что сравнив, можем понять, не оказались ли мы внутри него. Например, общение с Б будет вызывать у нас иные чувства, чем общение с В. Первый шаг — обратить на это внимание. Шаг второй. Найдите область «вне ящика». Отношения человека А с людьми из категории В представляют собой область «вне ящика» — пространство, не зараженное воинственными чувствами и потребностью в самооправдании. В истории Эвик моменту его встречи с Юсуфом он уже прятался в ящике от ног их арабов, религиозных евреев, американцев, своего друга детства Хамиша и так далее. На схеме каждого из них символизирует человек Б. Дженни, которая убежала в город босиком, либо её не записали в лагерь Мория, пряталась в ящике от родителей и от всех, кто связан с лагерем Эйвин нашёл область вне ящика с помощью Юсуфа, а Дженни с помощью Майка и Майли. Их на схеме символизирует человек Б. Они сумели создать для Ави и Дженни пространство, в котором те смогли иначе посмотреть на людей, от которых прятались в ящике. Один из выводов заключается в следующем: Если мы хотим помочь другим измениться, мы должны создать для них пространство за пределами ящика, а для этого в первую очередь необходимо, чтобы мы сами не прятались в ящике от них. Эту идею иллюстрирует история Майка, Мэйли и Дженни. Хотя Дженни убегала от них и всячески затрудняла им задачу, они всё равно видели в ней человека, причём человека, который бежит по горячему асфальту босиком. Из-за этого в какой-то момент они решили тоже разуться, прежде чем продолжить погоню. Эта готовность тоже разуться от человечела Майка и Майли в глазах Дженни и позволила ей по-настоящему увидеть их и задуматься. Их история отличная иллюстрация ещё одного принципа. После того, как мы выберемся из ящиков, в котором прятались от других, мы можем предложить этим другим своё пространство вне ящика, разувшись для них. Что бы это ни значило в нашей собственной ситуации. Для коррекционных программ вроде той, что проводится в лагере Мория, эта схема, в том числе и принцип готовности разуться ради другого, символизирует их работу. Те, кто записывается на участие в таких программах, находятся в положении А, прячутся в ящике от некоторых людей в своей жизни. Чтобы помочь им исцелиться, штатные сотрудники и работники должны создать пространство вне ящика, в котором участники смогут посмотреть на своих людей Б с другой точки зрения. Тот же принцип применим и для организации в целом. Лидеры, которые создают пространство за пределами ящика, помогают другим отказаться от прежних оправданий и начать работать с большей увлечённостью и готовностью сотрудничать. Шаг третий. Обдумайте ситуацию заново. Обнаружив внутри себя точку зрения, находящуюся в области вне ящика, мы уже готовы иначе посмотреть на людей, с которыми вели войну. Вопросы, перечисленные в 20-й главе книги, как раз помогают увидеть ситуацию в новом ключе, рассмотреть ее с позиции вне ящика, и тогда эти вопросы помогут вам отчеловечить тех, кого вы до этого воспринимали как объекты. Если стороны конфликта не смогут найти такую область, которая была бы снаружи ящика, они не смогут и обдумать ситуацию по-новому. Вместо этого они будут и дальше мыслить, так сказать, по-старому, точно так же, как раньше. В таких случаях реальное долгосрочное разрешение конфликта и исцеление невозможно. Шаг четвёртый. Делайте то, что велят чувства. Как вы помните, любимое слово Бенна Арига действие Причина, по словам Юсуфа, проста. Чтобы остаться в ней ящика, нужно так или иначе действовать. А действовать нужно потому, что если мы видим людей в других, то нам нужно и обращаться с ними соответствующим образом, как с людьми, а не как с объектами. Если в сердце воцаряется мир, мы начинаем вести себя иначе. Может быть, нам придётся за что-то извиниться или взять на себя ответственность. Может быть, нам нужно будет больше слушать других или делать то, о чём говорим. Или, может быть, изменить свою стратегию или миссию. Видеть в других людей, значит, быть готовым и вести себя соответственно. Изменение взглядов, за которым не следует изменение поступков, это вообще не изменение. Итак, Первое. Заметив, что мы можем прятаться в ящике. Второе. Найдя область вне ящика. И третье. Обдумав ситуацию заново, мы, чтобы так и остаться вне ящика, должны начать, четвертое, поступать в соответствии с тем, что видим, иными словами, начать делать то, что, как нам кажется, мы должны сделать для людей, которых видим. Эти четыре шага можно запомнить с помощью аббревиатуры «по». Выход. Вы замечаете, что вы в ящике, затем изменяете характер ситуации, рассматривая её по-другому, обдумываете ситуацию заново и делаете то, что велят чувства. Из любого ящика можно найти выход. И потом больше не возвращаться обратно.